Глава вторая. «Я приеду к тебе». «Нет, не надо». «Почему? Я сейчас тебе нужен». Сирена не осмеливалась спросить Ламберти, верит ли ей хотя бы он. Даже если бы он ответил «да», она все равно заподозрила бы, что он говорит не искренне, а только из любви. С каждым часом она все больше осознавала, насколько абсурдна эта история. «Тебе удалось поспать», — спросил профессор по телефону. «Да», — солгала Сирена. На самом деле она всю ночь ворочалась боку на бок в кровати номера в апарт-отеле, но так и не нашла удобного положения для живота. «Предполагаемая дата родов через неделю», — напомнил профессор. «Возможно, тебе стоит вернуться, мы найдем способ разобраться с этим из Милана». Это было жизненно важно, но Сирена не могла требовать от него понимания. «Сейчас ты должна быть здесь», — упрямо возразила она. «Не беспокойся, я всегда успею вернуться». Она знала, что просьба... «Не волноваться возымеет противоположное действие, но сейчас она предпочла бы, чтобы ей не мешали, не подрывали ее решимость». Ламберти в трубке застонал. «Ты хотя бы делаешь дыхательное упражнение, которое порекомендовал гинеколог». «Эх, только что закончила». Снова солгала сирена. Это не забываешь пить поливитамины, да?» Она терпеть не могла поливитамины, но принимала их регулярно. «Не забывай, не переживай». Ламберти окружил Сирену вниманием и в знак поддержки прочел ему книг о беременности. Он частенько забрасывал ее советами или предупреждал о том, что произойдет с ее телом и как она себя почувствует в определенный момент. Но Сирена уже испытала все это во времена Аврора. Она принимала его заботы, как любая мать, в ожидании первенца. Но жизнь с повторяющимися ощущениями было нелегко. Лишко много воспоминаний. Сирена мысленно возвращалась к прошлому, когда у нее не было никого, кроме малышки, которую она носила под сердцем. И никто о ней не заботился, потому что она сама так решила. Поскольку в то время она держала свое положение в секрете, никто не интересовался, как у нее дела. Теперь она не знала бы, что делать без своего профессора. «Я принимаю, что Аврора была только твоей, но будущий ребенок и мой тоже», напомнил он ей. Раньше он никогда не говорил с ней так жестко этот новый тон немного напугал Сирену. Она поняла, что впервые боится его потерять. «Я не сошла с ума», — сказала она. «И ни за что не рискнула бы благополучием нашего ребенка. Но ты должен мне доверять». «Я постараюсь», — только и ответил профессор. Когда они попрощались, Сирена задумалась о смысле его последней фразы. «Это ультиматум или обещание?» Затем она снова сосредоточилась на вождении. Дорога за лобовым стеклом малолитражки — терялась в лесу. День был погожий, но солнце скрывалось за высокими деревьями. Время от времени перед сиреной появлялся луч света, которому удавалось пронзить густую растительность. Она проезжала сквозь него и возвращалась в полумрак. Знак на обочине указывал, что до перевала и горной хижины, где останавливались туристы, осталось еще два километра. Неподалеку стояла церковь черного камня. Когда сирена добралась до места, был почти полдень. Летом в домике ночевали те, кто взбирался по тропам, ведущим почти к вершинам двух пиков близнецов, где было два одинаковых пруда. Сейчас перед деревянным зданием несколько посетителей, вернувшихся с прогулок, подкреплялись пивом, сыром и солониной. Сирена смотрела на них, завидуя их безмятежности. Никто из них и представить себя не мог, что у нее на душе. Затем она сверилась с картой на внешней стене туристического дома в поисках церкви где была сделана фотография Леи. То, что последнее не Аврора, было предельно ясно с самого начала, поэтому Сирена без колебаний называла трехлетнюю девочку этим именем. Согласно карте, искомая церковь находилась примерно в сотне метров, и туда вела тропинка через рощу. Закинув на спину рюкзак, Сирена отправилась в путь. Воздух был прохладным, но не холодным. От земли исходил приятный мускусный аромат. Слышалось приглушенное журчание ручья, скрытого где-то в зарослях. Пение птиц терялось среди звуков маленького леса. Уже метров через пятьдесят показалась церковка с покатой крышей. Его звели рядом с большим черным валуном, отколовшимся от горы. Кто знает, когда это случилось, возможно, несколько столетий назад. Подойдя к зданию, сирена заметила, что над входом указан год постройки. 1853. Табличка призывала посетителей соблюдать приличие и тишину. Деревянная дверь была просто притворена. Толкнув ее, сирена оказалась внутри. Свет проникал через единственное окно за алтарем. Солнечные лучи преломлялись сквозь витражное стекло и дробились, превращая пустое помещение в подобие огромного калейдоскопа. Сирена узнала деревянное распятие, свисающее с потолка. Именно его она видела за спиной девочки на фотографии. Церковь оказалась меньше, чем она ожидала, и присесть там было негде. Когда сирена прохаживалась, осматриваясь, грубый дощатый пол скрипел под ее подошвами. На алтаре не было утвари, и помимо старого железного канделябра в углу не нашлось никаких предметов культа. Церквушка казалась заброшенной. Сирена не знала, зачем пришла. Искать здесь было нечего, но, возможно, ей просто нужно было... «Увидеть это место своими глазами?» Она сожалела, что не придерживается никакой религии. Сейчас уместно было бы помолиться. Ей хотелось бы знать, при каких обстоятельствах фотографировали Лею, и почему вместо одежды для горных походов на девочке было белое платьице и лакированные туфельки. Это наверняка был какой-то особенный случай. Тут сирена ненароком на что-то наступила. У своих ног она увидела уветший цветок — розу. Несмотря на то, что ей мешал большой живот, она наклонилась, подняла его и хорошенько рассмотрела. Возможно, церковь вовсе не заброшена. Судя по всему, здесь побывал кто-то еще, хотя и давно. Сирена задавалась вопросом, в исполнении какой молитвы она оставил здесь этот уже засохший цветок. Она собиралась положить розу туда, где нашла, но потом решила взять себе, в качестве своего рода талисмана. Когда Сирена бережно убирала розу в рюкзак, у нее зазвонил мобильник. Она почувствовала себя виноватой за этот непочтительный шум и принялась искать телефон, собираясь нажать на отбой. Впрочем, найдя его, передумала, звонил Гассер. «В чем дело?» — спросила она в трубку. «Сегодня утром ко мне приходила Бьянка Стерли, чтобы подать на вас заявление. Что? Сначала выслушайте меня, пожалуйста». Перебил ее Гассер. «Я долго беседовал с этой женщиной и рассказал ей вашу историю». Когда она поняла, что вы мать девочки, которая семь лет назад погибла при пожаре, то передумала насчет заявления. «Хорошо», — сказала Сирена, успокаиваясь. Впрочем, она не была уверена, так ли это хорошо на самом деле. Она не нуждалась в сочувствии этой женщины. «Но это еще не все», — добавил полицейский. «Бьянка поговорила с Леей. Мать и дочь попросили о встрече с вами».